«Милейший Атсон! Эти строчки похожи на отрывки сакрального текста, смысл которого гораздо шире, чем буквальное содержание. Прочитав эту запись, сразу после разговора с Келлорем, я был поражен некоторыми схождениями. Тут тоже говорится о простецах и крестьянах, как о носителях другой истины, отличной от истинных мудрецов». Келлэр обмолвился, что существует тайное союзничество между ним и Малахией. А что если Малахия прячет какие-то еретические документы, доверенные ему ремигием? Это значило бы, что и читал и переписывал секретное воззвание, касающееся сообщества грубых и простых людей, восстающих против всего и вся. Вот только... Что только? Две вещи свидетельствуют против этой версии. Во-первых, Винанция, судя по всему, подобные материи совершенно не интересовали. Он был переводчик греческих текстов, а не глашатый еретических учений. А во-вторых, высказывания насчет фиг, камней и цикад с этой гипотезой не согласуются. «Тогда, может быть, это загадки со скрытым смыслом, допытывался я, или у вас имеются другие предположения?» «Имеются, но пока что смутные. Когда я читал этот листок, меня не покидало чувство, будто я что-то подобное где-то уже читал. Мне даже вспомнились фразы, почти совпадающие с некоторыми из этих». Но я читал их в другом месте. У меня ощущение, будто здесь говорится о чем-то, о чем уже говорилось в последние дни. Но я не могу вспомнить. Надо подумать. Наверное, надо почитать другие книги. Как? Чтобы узнать, что сказано в книге, вам нужно читать другие книги? Иногда это помогает. Книги часто рассказывают о других книгах. Иногда невинная книга — это как семья, из которого вдруг вырастает книга опасная. Или наоборот. Это сладкий побег от горчайшего корневища. Разве, читая Альберта, ты не можешь представить себе, что говорилось у Фомы? А читая Фому, представить себе, о чем писал Аверояс. «Точно, точно!» — с восхищением отозвался я. До этой минуты я был совершенно уверен, что... Во всякой книге говорится о своем, либо о божественном, либо о мирском, но всегда о своем и всегда о том, что находится вне книг. А теперь, благодаря Вильгельму, я увидел, что нередко одни книги говорят о других книгах, а иногда они как будто говорят между собой. В свете этих размышлений библиотека показалась мне еще более устрашающей, В ее недрах долгие годы и века Стоял таинственный шепот, Тек едва уловимый разговор пергаментов, Жизнь, скрытая от глаз. В этом приюте могуществ, Неподвластных человеческому разумению, В сокровищнице, где тайны, Взлелеенные многими умами, Спокойно пережили всех, И тех, кто их открыл, и тех, кто повторял вслед за открывателями. «Но раз так, — сказал я, — какой смысл прятать книги, если по тем, что позволены, легко установить те, что запретны?» «Применительно к столетиям это лишено всякого смысла. Применительно к годам и дням кое-какой смысл есть. Видишь же, как они сумели нас запутать». «Значит, библиотеки не распространяют истину, а замедляют ее продвижение?» «Изумленно спросил я». «Не всегда и не обязательно, но в данном случае да».